Глава А-13. Глубинные мысли. Бескрайнее зеленое поле, голубое небо, яркое солнце, тепло, но совсем не жарко. Я, раскинув руки в стороны и открывшись небу, кручусь и счастливо хохочу, смотря на проплывающие мимо редкие облака. Я голый, легкий ветерок щекочет мои яйца. Отрываю взгляд от облаков и продолжая кружить, осматриваю все вокруг. Ко мне радостно гудя, словно какие-то речные косатки, со всех сторон бегут красивые розовые пони с серебристыми гривами. Их большие глаза полны счастья, не меньше, наверное, чем мои собственные. Вот они уже совсем близко. Я хочу накормить этих милых животных. Выхватываю, словно бы из воздуха, два обреза и, не переставая кружиться... Начинаю поливать поняшек бесконечными очередями. Взрываются ебальники, разбрасывая конфетти из глаз, зубов, ошметков мозгов, языков и осколков костей. Выражение в морд поняшек моментально меняется со счастливого на перепуганное. Они в панике буксуют ногами, разворачиваясь на ходу и стремясь как можно быстрее уебаться отсюда подальше. Стреляю по ногам, чтобы ни одна розовая гнида не съебалась. Покалеченные твари пытаются уползать, волоча за собой рваные обрубки, но все тщетно. Я настигаю их одну за другой, разбиваю черепа рукоятями обреза, забиваю насмерть кулаками. Последний я засовываю обрез глубоко в глотку, по самый кулак. Пони давится, задыхается, дергается и смотрит на меня выпученными, умоляющими полными ужаса глазами. Нажимаю на курок. Бочина поняхи взрывается – Отправляю высоко в небо куски ребер и ошметка в шкуры. Слышу дикий треск за спиной. Оборачиваюсь. Вижу, как из леса выходит, ломая деревья, огромная лошадятина. Лошадь высотой с ебучий небоскреб, покрытая человеческой кожей, с лицом, похожим на тошнотворную смесь козева ебальника и ебальника максимально стрёмной человеческой бабы. Ее длинные, тощие, мерзкие ноги с обвисшей бледной кожей трясутся под тяжестью веса, огромного вздутого тела, синюшного цвета, с толстыми, нездорово выпученными венами. Выпирающие вперед зубы, тёлка-коза-лошади громко стучат. Внезапно я понимаю, что она дрожит не от тяжести брюха. Эту мразь бьет озноб. Тварь опускает голову, ее начинает тошнить. Она изрыгает на поле сотни тысяч людей, голых полупереварившихся, но все еще живых. Эта масса быстро расползается, словно куча слизких червей. Они ползут ко мне, стонут, тянут руки, их глаза умоляют меня, в нос бьет мерзкий запах. Резко просыпаюсь. Вокруг разъебанная комната, а воняет точно, как во сне, гнилью и сыростью. Сажусь на кровати. Какое-то время трачу на то, чтобы окончательно прогнать сон и вспомнить, кто я, где, блядь, нахожусь и почему. Китаец. Сплю в коммуналке полный трупов, потому что долбоёб и вечно попадаю в максимально хуёвые ситуации. С этим разобрались. Дела мои, значит, не очень пиздато идут. Еще и сон прервался на самом интересном месте. Ёбаная непруха. За окном уже светло. Сладко потянулся, как следует, списком. «Жрать охота – пиздец. Может, сожрать кусок бабки? Вряд ли она за ночь успела испортиться. Прикалываюсь, не буду я старуху жрать. Не хочу деменцию подхватить или перелом шейки бедра. Хотя, мясца бы я ща похуячил. Жареного, с коричневой коркой, солью посыпать, базиликом полить. В душе не его, что такое базилик, если честно, но звучит вроде пиздато. Типа соус какой-то, наверное, брусничный». Рот наполнился слюнями, мечтательно сглотнул, представив, как сижу за щербатым столом в кабаке подземки и нарезаю себе кусок ужаренного в усмерть мяса в кривой алюминиевой тарелке. По радио, срываясь на шипение, играет блатняк. Вокруг мужичье жрет, общается. Стучат по посуде вилки, визжат ножками по полу стулья. Постоянно скрипит входная дверь». запуская голодных и выпуская сытых. «Тут ко мне подходит мерзкая толстожопая бледина, и, конечно же, все портит своим. Эй, тут парковка запрещена. Кто оставил машину в помещении?» «Ой, да это же не машина, а не взъебенный роскошный китаец, покрытый бугрящимися стальными мышцами. Хочешь поебаться с хорошей скидкой, симпатяшка?» «Отъебись, мразь!» Злобно огрызнулся, махнув в воздухе кулаком. Испортила, блядь, такую фантазию охуенную. Пошло на короче, все нахер. Надеюсь, на ебучем вокзале покормят чем-нибудь. И не ебучей тушенкой, чтоб ей обосраться. А чем там нормальным. Типа как на станции жрал у козлоеблых. Короче, съебываю срочно, пока от голода не стал сознание терять. Не жрал целых... сколько там... до да целую ночь-то точно нихуя не ел. Встал, отряхнулся на всякий случай... Мало ли какие жуки или крысы на мне ночью гнезда успели свить. Вытащил ножи из-под двери, вышел в коридор. У выхода в подъезд сидела голая старуха и отрывала руки у другой голой старухи, той, которую я заебашил вчера вечером. Сестры боли. Бабка уже успела спиздить у коллеги две руки и даже над ебись пришила их к своему животу, а теперь ножом отпиливала родную руку почившей подруги. Мадам, разрешите вас побеспокоить. Галантно обозначил свое присутствие я, перед тем, как с ноги зарядил старухи в ебальник, отправив на отдых. «В вашем возрасте полезен дневной сон, мамуля», — уверил бабушку я, проходя по ней, как по мосту в подъезд. Спустился вниз, на улице пусто. Бочки дымятся, но уже не горят. Вдалеке видны последствия устроенной мной вчера расправы над слоном. Последствия эти выражались в дохлом слоне». Бугром, поднимающимся над дорогой, и кучу человеческих трупов вокруг. Работа мастера. На сердце потеплело от осознания своей значимости и могущества. Такс, где тут у нас ёбаные таблички? Да вот, прямо над подъездом, блять. Короче, я на улице Плеханова. Достал карту. Впереди будет Гороховая. По ней пройду канала Грибоедова, потом ебучую фонтанку. Сверну. по набережной до Московского проспекта, а дальше хуячу до обводного канала и снова свернув, пиздую, до Балтийского вокзала. Короче, вроде не сильно дальше, чем ожидал. Пошел. Плеханова была пустой, а вот как повернул на Гороховую, начал потихонечку натыкаться на ёбнутых. Первых встретил на мосту через канал Грибоедова, хотя они были не сильно ёбнутые, если честно, Это были двое мужиков, которые на веревке поднимали из реки железное ведро с водой. На них была совершенно обычная одежда, бесчеловечины. Разве что на ногах у обоих были максимально уебищного вида резиновые тапки. Именно этот факт и не позволил мне оценить их как совсем уж не ёбнутых. Ведь только ебнутый будет носить такую хуйню. К тому же, когда на улице стоит утренний дубак. «Здорово, бродяги!» Поздоровался я, оказавшись в нескольких метрах. Мужики, только поставившие ведро на землю, подняли на меня глаза и, выпучив их, почти одновременно спешно перевалились через перила и с громким пылюхом ёбнулись в воду. «Ну пиздец, блядь. Говорил же, не ёбнутые такие тапки носить не станут. Видимо, бедолаги вместо меня увидели какой-то глюк. Может, сестру боли или еще что...» Подходить смотреть, выплывут они из воды или нет, не стал. Пошел дальше. Кстати, сейчас при свете дня обнаружил, что все ворота, ведущие во дворы, закрыты на какие-то самодельные засовы. Чаще всего это были куски арматуры, зафиксированные в проволочных скобах. То есть тут не всегда жили параноики, как я вчера решил. Эту моду трусливую на запирашки, возможно, принес с собой вирус РПГ. Вообще, подобную шиколду... Я бы с ноги вынес, так что вчера мог в драку то со слоном и не вписываться. С другой стороны, если бы не было драки со слоном, то вечер от этого стал бы только хуже. Да и мое будущее тоже потеряло бы в красках. Ведь теперь благодаря этой охуенной разборке я могу всем рассказывать, что ножом завалил слона. Хотя кто мне поверит? Блядь, да и это плюс. Теперь я смогу разбивать будки всем, кто мне не поверит. А что? Бывает, сидишь себя в кабаке, жрёшь, скучаешь, да и думаешь, ебальник кому-нибудь сверну. Одного плечом пройдешь, толкнешь и он тебе «извините, пожалуйста». Второму скажешь «клюв причпокнуть» и потише пиздеть, он на шопот переключается. Да еще сука ебучая, тоже извинится. Третьему уже откровенно нахамишь, в стакан его бабе сплюнешь. Так он ей ссыкло подзатыльник отвесит и за нее прощения попросит, за неудобства доставленные. Короче, бывает такой день непростой, что хуй доебёшься до кого, как ни старайся. Апокалипсис-то людей воспитал получше любого сурового батьки. Каждый, блядь, знает, что в мире теперь жить опаснее стало. И за любую хуйню спорную могут на лезвие посадить. А теперь у меня история это будет завлекательная. Подошел такой, говоришь весело. «Эй, ебло, я тут в прошлом месяце слона ножом убил». Он тебе, конечно, не поверит, и скепсиса сдержать наверняка не сможет. Уж как минимум хмыкнет. Потому что одно дело со страху язык в жопу засунуть, а другое — сдержать сомнения из тебя пруще, перед весельчаком каким-то. Страх смерти — отличный механизм самосохранения. Да вот только не работает он, когда опасности ты нихуя не чувствуешь. Короче, хмыка надменного мне уже более чем достаточно будет, чтобы ебальник в кашу смять, гниди невоспитанный. Короче, со слоном все заебись получилось. Вот к чему я клоню. «Хотя, почему клоню? Прямо же, блять, все сказал!» Впереди из подъезда вышла баба, обмотанная в шкуру другой бабы. Кожа ног обмотана вокруг своих ляжек. Кожа со спины прикрывает сиськи. Все это скреплено кишками, типа как поясом. Увидев меня, модница приподняла висящие на поясе руки, ухватившись за пальцы, и сделала какой-то реверанс с поклоном и приподнятием юбки. Следом вышел голый мужик с примотанной к его собственной голове чужой башкой, без нижней челюсти. Примотана она была проволокой. Он был замотан как минимум в трех мужиков, и, надо сказать, замотан куда более искусно, чем его телка. При помощи человеческой шкуры, проволоки и ниток он соорудил себе вполне узнаваемый в грубых чертах костюмчик. Мужик поклонился мне, и голова выскочила из проволочной фермы, упала на тротуар. покатилась по нему и свалилась на дорогу. Баба прикрыла рот рукой, сдерживая смех, а мужик тем временем потрапился за потерянным цилиндром. Настигнув, мужик схватил цилиндр за волосы и нахлобучил обратно на голову, закрепив проволокой. «Честно сказать, я уже привык к местным нарядам. Да, вчера это казалось мне вопиющим пиздецом, но сегодня как-то уже словно бы и похуй. Я и подебильнее, прикиды встречал. Например, тех мудаков в резиновых тапках. Спроси меня, что хуже, надеть на себя мужика, типа как водолазку, или ебаные сланцы, и мой ответ тебя удивит. Я бы, может, и сам мужика напелил, как свитер, если бы то так пидорно не звучало. Сука, ну вот опять. Что и не скажешь, от всего голубизной веет. Как по минному полю, блять, хожу. Уже слово лишнее пиздануть боюсь. Чтобы опять на голубином чё не чирикнуть. «Все, короче, больше ни о чем думать не стану, чтобы окончательно к себе уважение не потерять». «Охуенная шляпа, месье!» – кивнул я, проходя мимо мудилы с башкой на голове, и подмигнул его пизде, в смысле телки. «По пути до Садовой ни о чем не думал, как я и обещал сам себе. Разве что обратил внимание, что небо нихуя не голубое, и что я в этом очень похож на него. С другой стороны, за тучами оно голубое, скрывает свою голубизну, получается». А значит, пример нихуя неправильный. Потому что я нихуя свою глубизну не скрываю. Ёбаный твой рот. Ну вот опять же. Опять эта хуйня ебаная из меня лезет. В смысле, блять, нечего мне скрывать, сука. Вот что я сказать хотел. Нет у меня ничего общего с этим ёбаным небом. Хуя на него клал. Пошло она в пизду со своей глубизной и пидрскими облачками. Отогнал от себя любые мысли. И сразу же приметил еще троих одетых по-человечески, ёбнутых. Они были недалеко впереди, столпились у открытой двери в подъезд. «Здорово, мужичиё!» — помахал рукой им я. «Я никакой не Пидер. Не знаю, зачем я его так сразу принялся оправдываться. Видимо, подсознательно испугался, что они услышали мои глубинные мысли. Случайные и противные мне до глубины души голубинные мысли. Мужики приветствовали меня вполне дружелюбно. Кажется, не увидев ничего подозрительного в моем признании. «Оказавшись совсем близко, я понял, что они собрались у двери, не чтобы постоять на стрёме, пока их бухой в три пизды друг сыт в подъезде, а занимались вполне добропорядочным делом, устанавливали замок на дверь подъезда, ну или наоборот, пиздили замок с двери подъезда. Тут уж хуй его знает». «Чем занимаетесь, господа?» — спросил галантным тоном, кажется, начиная вживаться в роль самого обычного местного жителя. «Чиним замок, милздарь», — ответил один из них. «Сестры боли ночью чуть в дом не прорвались. Еле-еле замок сдюжил». «Милздарь, блять. То месье, то милздарь. Им вообще, кажись, похую в каком они веке, в какой стране и к кому обращаются. Книжек, суки, не читают. Вот и не знают нихуя, к кому как обращаться нужно. Долбоебы, блядь, безграмотные». «Не, на этот раз я этого терпеть не стану». Заебала меня повсеместная серость и пахуистическое отношение к образованию. Остановился, прикинул, что к чему, и подошел ближе, на расстоянии ударов в ебало. «Слышь, трудяги, а книжки-то читаете?» «Книжки, милорд?» Нахмурил ебяку тот же, что рассказал про замок. Он и один из его друзей стояли, повернувшись теперь ко мне, а третий сидел на корточках и продолжал ковыряться замком. «Слышь, ебло, не беси меня!» Начал накаляться я. «Книжки! Бумажные блины с буквами из чернил! Читал такие, сука?» «Я не понимаю вас, сэр!» Глаза уебка запрыгали с лица одного товарища на затылок другого, в поисках поддержки. Надеялся, видать, падла, что они ему подскажут, что за хуйня такая эти ебучие книжки. «Вот сука!» Я закрыл глаза и глубоко вздохнув, пытаясь вернуть душевное равновесие. «Господа, блядь!» Я из последних сил сдерживаюсь, стремясь сдержать назревающую между нами конфронтацию. Вы не представляете, как мне остоебенило вопиющая всепоглощающая тупизна моих современников. В побеге от настигающего наше общее будущее упадка я прибыл в культурную столицу, но с болью в сердце обнаружил, что даже тут люди позабыли, что такое книжки. Устал. Устал наблюдать за тем, как культурная деградация... неудержимые лавиной накрывают, и уничтожает современное общество, низвергая нас, его членов, к состоянию примитивных существ, имеющих больше общего с заборными свиньями, нежели с теми, чьей неминуемой, казалось бы, судьбой когда-то было становление интеллектуальными богами, создателями немыслимых по сложности и пользе технологий, и даже новой жизни, превосходящей в качестве все то, что создал до нас Бог». «От страха перед монстрами вы позабыли, что не ради личной жизни мы живем, а ради знаний, дарующих всем нам ментальное бессмертие. И разве мы, не зная книг, смогли бы сохранить наследие отцов и дедов? Их знания и опыт в них хранятся. Вкуриваете вообще, о чем я, блядь, тут толкую?» Эти двое продолжали смотреть на меня, нахмурившись. и хмурились уже так сильно, что стоило начать опасаться, как бы ебальники не вчпокнулись внутрь черепа. Третий продолжал ковыряться в замке, по-прежнему не желая присоединяться к важному разговору. Не помогла, короче, лекция. Достал нож. Короче, сейчас попробую вам объяснить попроще, что такое книга. Вот это! Поднял перед своим лицом лезвие. Нож. Для наглядности ткнул им в горло того уебка, который сидел на картах, спиной ко мне, ковырялся в замке и хуй клал на книжке. Двое оставшихся выпучили глаза на пределе человеческих возможностей и таращились то на меня, то на хрипящего друга, из шеи которого струями хуячила кровь. Умирающий принялся хвататься за шею, пытаясь остановить кровь, но она хуячила через его пальцы, лишь множесть в количестве струй, Типа, как если дуло гипотетического здоровенного умывальника, из которого под напором хуячит вода, попробовать заткнуть ладошкой. Хуй знает, что за здоровенный умывальник такой, но лучший пример я придумать не смог. Интеллектуальные ресурсы стащились на запредельно мудром монологе, который я выдал полминуты назад. «Это нож», — повторил я, снова подняв перед лицом нож, на этот раз перепачканный кровью. «А книжка...» «Это как вот такой же вот нож, но только убивает не людей, а ебаную безграмотность в них. Теперь поняли?» «Да, ваше б -б -б благородие», — ответил тот, что был ближе ко мне. Правда, башкой при этом он мотал из стороны в сторону, так, словно бы нихуя не «да, ваше благородие», а все же нихуя не понял «ваше благородие». «Ну ладно», — я смягчил тон почти до ласкового. Даже нежного я пустил нож. Не хочу пережимать и нагнетать саспиенс понапрасну. Тогда я последний раз тебя, мразота, малограмотно спрашиваю. Ты книжки, блядь, читаешь, чмо? Ваша милость, я... я не чи. Начал было он, но я вогнал ему нож в сердце, ударив снизу под ребра. Неуч сполз лезвие и мешком рухнул на только что упавшего на то же самое место друга. То есть теперь они лежали горкой... гордкой мертвых и безграмотных долбоебов. Невежество убивает. Как это метафорично и даже поэтично, что ли? Господи, да я поэт. Поэт, пишущий свои поэмы смертью, используя нож как перо, и мудрость в качестве чернил. Но ну, ты, мразь. Я перевел взгляд на последнего живого уебка, которого так трясло, что с головы сполз набок скальп с накрученными в высокую прическу волосами. Чем сейчас займешься? П -п Пойду читать как книжки, ми Милорд, ответил он после короткой паузы, понадобившись ему, чтобы вспомнить, как произносить слова. Охуеть. Кажется, я встретил мудреца, способного тягать в умении и мыслить с лучшими умами всех тысячелетий. Я был уверен, что сейчас придется расковырять ему еблять ножом. После. того, как он ответит «не знаю, ваше преосвященство». А тут на тебе, блядь, проблеск ума в затянутом тупезной небе. Честно сказать, я и помыслить не мог, что вы, сударь, окажетесь настолько проницательным. Я аккуратно поправил на его голове помпезный парик из скальпа, стараясь не испачкать его окровавленным лезвием ножа. Странно обнаружить в компании бесперспективных идиотов столь живой ум. «Хотел был убрать нож, но кровь. Не придумал ничего лучше, вытер лезвие о его пальто? Или хуй знает, что это?» «Короче, вытер лезвие об мужика, в которого он нарядился, и убрал нож в ножны. Ты все правильно сказал. Пойдешь читать книжки, а потом отправишься учить читать тех, кто бы забыл, как это делается. И насколько это, блять, важно для нашего общего будущего?» Говоря, я тряс пальцем у его носа, и даже стучал своим пальцем по его носу, чтобы он понял, насколько важные вещи я говорю. «Только замок сначала дочини». Перестав стучать его по носу, тыкнул пальцем в недоделанную его скончавшимися от безграмотности другом работу. «А то придется потом оплодотворять сестру Боли, а не книжки читать».